не такие уж драгоценные камни. Я возьму овощной суп дня и сэндвич с ветчиной и сыром бри. А я, как обычно. Официант подмигнул мне и ушёл обратно на кухню. Я не видела мать почти 3 недели. Её приглашение на ужин меня обрадовало. Нам было что сказать друг другу, однако поначалу воцарилось неловкое молчание. Я покончила с ним сразу, взяв быка за рога. После визита Иттена я попала на пятый этаж больницы. Да? И долго ты там пробыла? Сообщение о том, что я зашла по дороге в продуктовый, произвело бы на неё такое же впечатление. Разве это имеет значение? Хотелось вытряхнуть её из псевдоспокойного состояния, в котором ей так нравилось пребывать. Фабьена, 20 лет назад я переживала тот же гнев, который сейчас испытываешь ты, и не хочу к нему возвращаться. Я рассказала тебе о Ларане ради одного Пойми, что идёшь по тому же пути. Бегство. Я уверена, что он этого не хотел. Ну что ты, Фабьена, это не был несчастный случай. Тян же сказал тебе, что нашёл. Я не хотела подробностей и перебила её. Я имею в виду, что он не виноват. Хоть бы она взорвалась, закричала, разоралась прямо в ресторане, но она сохраняла тот же ровный тон. Твой отец запустил себя. Плохо тебе, но ну, поменяй что-нибудь в своей жизни. Это просто. ходи в гости, занимайся спортом, возьми себя в руки. Когда мы осознаём, что всё начинается с нас самих, мы берём на себя ответственность за то, чтобы нам стало лучше. Я рассмеялась, настолько саркастично, насколько могла. Действительно, всё так просто. Она не заметила иронии и продолжила подливать масло в огонь. Почему бы тебе не прийти на вечер лунного круга? Ты могла бы познакомиться с открытыми людьми, которым только и нужно что помогать тем, кто в этом нуждается. Как раз сегодня вечером мы будем делиться нашими пустотами. Вашими чем? Нашими пустотами. Весь негатив, который мы прожили в прошлой жизни, называется пустотами. В какой прошлой жизни? Чем больше она разъясняла, тем меньше я понимала. Видишь ли, когда я жила с твоим отцом, это было в моей прошлой жизни. Сейчас я живу вторую. Будут ли третья, четвёртая? Кто знает? Увидев, как я выпучила глаза, она поняла, что я более чем скептически настроена по отношению к её сектантскому кружку. Мама, а если бы он сильно болел? Знаешь, физическое заболевание с болью, которую можно доказать. Опухолью мозга, разрушающимися костями. Ты бы сказала мне то же самое, что он был трусом и эгоистом, недостаточно позитивным. Почему вы, ты, тент, так злитесь на него? Ты думаешь, я такая усколобая фабия? Я приглашаю тебя встретиться с людьми, которые помогут, которые канализируют укоренившийся в тебе негатив, помогут прийти к другой жизни. После смерти твоего отца я могла бы удовлетвориться ролью жертвы, но мне помог мой круг. Я уже не только мать или жена, я Жизель, и не позволю тебе чернить моё возрождение упрёками. Брижит, мама, тебя зовут Брижит. Пора было принять очевидное. Она не сумела перенести горе и вступила в секту, для которой по своей наивности и хрупкости оказалась идеальной жертвой. Твой отец в объя на не был ангелом, сорви с него плащ героя, в который ты его облекла. Он его не заслуживает. Я не знаю подробности, но Ларано угрожали из-за нового партнёрства, которое он собирался создать в фирме. Наверняка он запутался в делах. В очередной раз. Я почувствовала укол в сердце. Почему ты не говорила мне этого раньше? А что это меняет? Да всё меняет. Мама, это значит, что у его проблем был источник, и возможно, в этом часть ответа. Розовые очки. Твой отец ушёл, потому что был не способен справиться с трудностями. Во всяком случае, он никогда не хотел говорить о том, что его беспокоило. Настоящая устрица. Настоящая, пустая устрица. Я смотрела на неё и не понимала, почему она так жестока. Это же я, фантастическая Оказалось, что именно её пустой взгляд и осуждение из другой галактики. Она барабанила пальцами по столу. Как здесь медленно обслуживают? У меня встреча с Марит Апас в час дня. Это шутка, что я опаздываю? Нет, Марит Апас. Марсель считает, что ей это имя подходит больше, чем Мари Клер. Он видит в ней чистоту, и он прав. Что за Марсель можно спросить? Хозяин лунного круга. Странно, но она ответила мне с таким пылом, как будто я была единственной на земле, кто не знал об этом человеке. Когда нам принесли еду, мать сразу же попросила завернуть её с собой. Я придвинулась поближе, чтобы нас не услышали за соседними столиками. Я не понимаю, почему вам с Этьеном было так важно открыть мне тайну. Почему именно теперь? Я уже сказала, чтобы предупредить тебя. Она говорила очень холодно и смотрела прямо перед собой. Мне захотелось щёлкнуть пальцами у неё перед носом, чтобы разбудить. "Это что? Ты меня так успокаиваешь?" это твой ответ. Понимаю, почему он никогда не говорил с тобой о своих чувствах. Она вскочила, надевая пальто. "Теперь я виновата, да? Я опаздываю. Будь здорова." "Мама, мне страшно!" это был крик. Я взяла её за руку, но она её резко выдернула, попрощалась с поварами на кухне и вышла из ресторана. Мне хотелось повернуть время вспять, чтобы этого разговора вообще не было. Я закрыла лицо руками и разрыдалась. Тут же подошёл Фред. Она ушла. Вы даже не поели вместе. Несколько минут я не могла говорить. Фред был рядом. Он опустился на одно колено и вытирал мои слёзы фартуком. Если когда-нибудь я попрошу называть меня Фабиана Апал, Мари Рубин или каким-нибудь ещё драгоценным камнем, приведи меня в чувство, о'кей? Okay?